Глава 20. Дача, расположение которой оказала нам Евгения Александровна, находилась в лесном массиве на южной оконечности города. Это был одноэтажный домик с печным отоплением, в котором можно было жить круглый год. Из трубы, которую мы с Кириллом ясно видели сквозь еловые заросли, шел дым. И ведь не подберешься так, чтоб не заметили, размышляла я, кусая губы. Кругом открытое пространство. все насквозь простреливается. Ты думаешь, будут стрелять? с опаской спросил Кирилл. «Насчет ветерана я не знаю, но я готова начать прямо сейчас, усмехнулась я. Снести бы эту халу по одним фугасам, и дело закрыто. Но ведь там не только ветеран, взволновался Кирилл. Там и Марго. Ага, попался, печально улыбнулась я. Значит, ты за нее волнуешься? Ну, честно скажи, я не обижусь. Волнуешься, да? Понимаешь, Женя, смущенно проговорил Кирилл. Теперь, когда знаю гораздо больше, я стал по-другому относиться к Марго. Она кажется мне такой беззащитной, нуждающейся в поддержке. Ты ведь и так сильная, правда? А она как цветок. Ну что ж, вздохнула я. Тогда давай, вылезай из машины и иди выручай свой цветок. Чего же ты ждешь?» «Вперед из песни!» Кирилл внимательно посмотрел на меня, стараясь понять, шучу я или нет, и немного помедлив, открыл дверцу. Он вылез наружу, постояв секунду, как бы собираясь силами, направился к дому. Подожди, герой, окликнула я его. Тебе еще предоставится возможность закрыть собой какую-нибудь образуру. Не будем торопить события. Я все же прихватила Кирилла с собой, чтобы у него была возможность предстать перед Марго в роли ее освободителя, хотя основную часть работы взяла на себя. Я решила действовать быстро и точно, отвлечь внимание ветерана ложным шумом. И под этим прикрытием проникнуть в дом. В центральное окно полетел булыжник, и как я рассчитывала, пока ветеран будет проверять, что же там произошло, я вломлюсь через черный ход. Дверь была закрыта на засов, который отлетел после первого же удара. Коридор пахнул теплым запахом дыма. Я промчалась по половицам к жилой части, следя, чтобы Кирилл не отставал. Внезапно одна из дверей приоткрылась, и оттуда выглянула Марго. Увидев меня и Кирилла, она ахнула и попыталась скрыться. Но я рванула дверь на себя, убедилась, что комната пуста, и молча втолкнула туда Кирилла. Снова захлопнула дверь. Пускай выясняют отношения, пока я стану разбираться с ветераном. А вот и гости. Внезапно раздался голос за моей спиной. Добро пожаловать. Я оглянулась. Ветеран стоял на пороге гостиной, держась одной рукой за притолоку. А в другой сжимая массивный люгер, снятый с предохранителя. Ожидали увидеть кого-то другого? спокойно проговорила я. Не получится. То есть, ветеран склонил голову на бок, чуть приподнимая оружие. Евгения не приедет, со вздохом проговорила я. Она просила вам передать, что все кончено. Зря вы убили ее мужа. Что за бред? нахмурился ветеран. Я вовсе его не убивал. Но она так сама мне только что сказала пожала я плечами. Сказала, что у вас есть полчаса на то, чтобы убраться на все четыре стороны. Это последняя услуга, которую она вам может оказать. Если в течение тридцати... О, нет, уже двух минут вы не позвоните ей не скажете, что согласны исчезнуть, сюда приедет милиция. Это она и просила вам передать. Но она же собиралась приехать. Оружие чуть дрогнуло. Собиралась, но передумала, спокойно ответила я. Она не хочет вас видеть. "Что за ерунда?" воскликнул ветеран. "Я сейчас ей позвоню, и все будет". Этой займинке оказалось достаточно, чтобы рвануться к ветерану и выбив из его рук оружие, в ту же секунду прищемить его пальцы массивной дубовой дверью. Харитонов дико заорал, пытался вырвать руку, но я надавила посильнее, и раздался страшный хруст. Я снова распахнула дверь, и ветеран отодрав размазанную ладонь от притолоки, попытался ударить меня кочергой, которая подвернулась ему под руку. Но железяка лишь просвистела над моей головой, врезавшись в печку. Я подскочила со спины и трижды ударила ветерана по затылку костяшками пальцев. Он стал медленно сползать по стене и вдруг рухнул вниз, угодив лицом прямо в распахнутую дверцу печки. Сразу запахло палёным, затрещали волосы. Ветеран пытался дергаться, чтобы выбраться из пламени, помогал себе руками, но его ладони лишь загребали пылающие угли. Я дёргала его за ноги, тянула за плечи, но тяжесть тела была слишком велика, при том, что он вместо того, чтобы поддаться моим усилиям, продолжал цепляться пальцами то за раскаленный металл, то глубоко запуская их в рыжую залу. Я погасила печку, вылив ее, зев два ведра воды подряд, но было уже поздно. Тут и скорая не могла уже помочь. Я позвонила Никеевой и сообщила, что ветеран мертв, и что я вызываю на дачу милицию. Анна молча выслушала меня поблагодарила за работу. А повести Форгано о том, что произошло на даче, я прошла в комнату, где находились Кирилл и Морго. Девушка по бабье рыдала, уткнувшись в плечо Кирилла. Тот нежно гладил Марго по волосам, и в его глазах я прочла вежливую решимость теперь оставаться рядом с ней. Что ж, тоже неплохой вариант. Девушка сейчас особенно нуждается в помощи. Может быть, она найдет в Кирилле тот запас нежности, которого она не получала в семье. А я я получила причитающуюся мне дозу адреналина, распутала преступление и теперь могу приступать к новым делам. Вам, например, я могу чем-нибудь помочь? Если да, звоните. Вечерами я обычно дома.